Глава седьмая. «Итак», — сказал Арсений, разглядывая леску, «или кто-то выяснил, что ты работаешь на меня, или...» «Или...» «Или кто-то хочет себя запугать, безотносительно к твоей миссии в метеорите. то есть не зная, что ты работаешь на меня». «Ну за что?» — спросила Василиса. «Я ведь изображаю себя полную дуру, безмозгую, чрезмерно легкомысленную. Зачем такую пугать? И пугать именно убийством, ты понимаешь?» «Не знаю», – сказал Кудесников. «Кого-то ты задел за живое. Не думаю, что настоящего маньяка». Он помрачнил и расстроился. «Еще бы! Придумав ход с приманкой, он хотел сцапать убийству, не затрачивая особых усилий. А тут вдруг ответный удар. Кто подложил леску? Убийца? Он знает об истинных намерениях Василисы?»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 «А может, ты права только наполовину», – оживился Арсений, выпуская дым целенаправленной струйкой в потолок. Девицам действительно назначил свидание Таланский, но убивала их его жена, Наталья Варияновна. Помнишь такую? Серная кислота, которая готова выжечь сердце каждой лохудри, покушавшейся на ее законную собственность. Василису подставила кулачок под подбородок и, задумавшись, двинула брови. «Но почему уволившаяся секретарша?» – вслух подумала она.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 И отправилась к сестре. Ей мое общество не повредит, а мне будет не так страшно и одиноко. дверь я открыл незнакомый мужчина в клетчатой рубашке и тренировочных штанах. На его лице крупными мазками была написана биография. Восемь классов образования, рабочая специальность. Правда, лицо было приятным, ничего не скажешь. Высокий, крепкий, русоволосые, с рыжеватыми усами. Усы были пышными и ровными, словно их стригли по линейчике. «Светик!» – крикнул мужик после короткого «Здрасте!». Сестра Василисы, как по мановению волшебной палочки, появилась в коридоре. В отличие от своего ухажора, а Василиса уже не сомневалась, что это и есть, она была одета нарядно. «Видно, страстишка совсем свежая», – решила Василиса, без зазрения совести протискиваясь в дом. «Познакомься. Гена Сестраков представила свету Усатого». «Мой хороший друг», – добавила она. Хороший друг поторопился зайти в комнату и накинуть плед на разобранную кровать. «Вы что, только что вылезы из постели?» – спросила бесцеремонная Василиса, затащив сестру на кухню. «Нет, ну что ты, ну зачем ты так? Всегда приедешь и все опошлешь Кстати, зачем ты пришла?» «Хочу пожить у тебя в маленькой комнате», – призналась Василиса. «У меня проблемы». «Какие!» – взволновала Света. Развилась мания преследования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 Ты для нее, Василиса, отрезанная от семьи ломоть. Это не я отбила, это он прибился ко мне, возразила Василиса. Я думал, я ему просто нужно выговориться, кто знал, что все так закончится. Тем не менее, тебе с твоей мани и преследование придется переждать. Ой, нет, Светочка, это невозможно. Ну, неужели тебе некого привезти домой на ночь? Самодовольно спросила нахальная сестрица, для которой находка Гены, говоря по правде, была изрядной удачей. «Ну хорошо, есть другой вариант», – не ответил на каверзный вопрос Василиса. «Тетя Сима с дочерью останавливаются у тебя, а вы с Геной на недельку приезжайте ко мне. Я отдам вам большую комнату». «Ты бредишь? Я только-только нашла мужчину своей мечты». «Ну, знаешь, все и мечты», – не сдержалась Василиса. «У тебя и таких нет». «Хотя, постой, а как же это, Арсений? Вы же расстались? Так скоро?»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 мне жаром обратилась к нему василиса я вас, гена приглашаю к себе домой пожить с ночевкой на недельку меня изумился состраков непроизвольно пятясь как это обыкновенно мест у меня много и я девушка компанейская так что скучно не будет гена открывал закрывал рот как телегерой которому отключили звук ты забыл уточнить что приглашаешь нас обоих насмешливо сказал света ах да ну конечно обоих а вы что подумали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 Светлана понимала. У Сестракова, который оказался наладчиком, наладчиком, чего Василиса так не поняла, имелся в собственности автомобиль Жигули, хоть не новый, но бегающий. Так что до дома Василисы они добрались быстро и с комфортом. «Вьюж из меня веревки!» – пробурчала Светлана, высыпая из сумки на диван вещи, прихваченные с собой. Судя по тому, что из тряпок она прихватила только пеньюары, да шелковый халатик, из дома она вылезать не собиралась.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 Он подвез меня на своей машине до дома, когда я тащила с рынка сумки. «Ага, значит, сговорились на 30 рублях, а по дороге ставки изменились. Понимаю». «Если он тебе не нравится, мы поедем домой», – обиженно сказала Светлана. «Нет, не шуты. Просто мне было интересно, почему он застрял у тебя. Женат, небось?» «Наполовину. Уже подал документы на развод. Остался без скала, без двора. Ты же знаешь, как это бывает». «Знаю», – кивнула Василиса. «Надеюсь, что у него не просто легкая добыча, а действительно серьезное увлечение». «Поживем и видим», – сказала Светлана. «Ведь я его не собираюсь к себе прописывать». «Спасибо на этом». В эту ночь она заснула сразу. Все ее страхи прошли, и ей даже стало казаться, что она вообще-то и не очень испугалась. На следующий день Кудесников, увлеченный раскопками жареных фактов из жизни Натальи Валерьяна Таланской, вести о себе не подавал. «Может быть, спросить у Талантского лоб, не крутил ли он любовь с убитыми секретаршами?» – думала Василиса. «Вряд ли он признается. Вот в чем беда. Если же он убийца, то, глядишь, еще пристукнет к он закутке». «Нет», – решила Василиса. «Читой Талантских пусть занимается Арсений. А я поплотнее займусь Барсовым. Его испуг интригует». Впрочем, начала она не с этого.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 «Поймите, – с нажимом ответил Швалов, я не хочу, чтобы вы тратили свое свободное время, сидели вечером, а то, не дай бог, еще ночью. Это обычное задание, его вполне можно выполнить во время рабочего дня. Я не покушаюсь на ваше свободное время». Василис уже решила, что вытребует у Кудесникова денег на профессиональных машинисток и отнесет этот дурацкий доклад в машбюро, который она видела неподалеку от метро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 «Ну, конечно, конечно», – подскочил тот. «Говорите, пожалуйста, мне нужно попасть в квартиру вашего коммерческого директора Барсова». Таланский опешил. «Ну, такое проникновение, помилуйте, я даже не знаю, чем могу способствовать. Я думал у есть свои методы взламывания замков, проникновений на частную жилплощадь». «Нет, нет», – остановила Василиса. «Вы не поняли. Мне надо сделать это на законных основаниях. Я не собираюсь тайно забираться в квартиру вашего коммерческого директора». «Мне просто нужна зацепка, чтобы беспрепятственно появиться на пороге его квартиры. Может быть, после работы, когда Барсов уже вернется домой, вы придумаете какой-нибудь повод подъехать к нему». «Ну, это нонсенс, Василиса!» Василик талантский. «Если что случится, так это Барсов едет ко мне домой, не я к нему». но если вы пришлете с каким-нибудь поручением к нему меня?» не отставала Василиса. «Ну, тогда у него возникнет законный вопрос. Почему я прислал вас, а не Людочку?»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 Представляешь, вчера вечером Спичкина дала мне посмотреть кое-какие документы. На предмет всяких юридических штучек-дрючек, уточнила Василиса. Ну, именно. И вот я знаю, что все торопятся к этой дурацкой конференции. просидел над ними целый день. К вечеру понесла их надежды полни И оказалось, что она уже уехала домой. Я расстроилась. Спичкина собиралась работать весь день. А я, выходит, ее подвела. Ну, думаю, дай-ка заеду к ней домой, да завезу бумаги.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 «Выхожу я на улицу. Сгущаются сумерки. Не темно, но уже достаточно таинственно. Полутень, полутона, фонари горят. Небо синее такое». Кукушкина опять замолчала, уставилась на сей раз в окно. «Господи, тебя что, напали?» – воскликнула Василиса, озаренная догадкой. «Не напали», – очнулась Кукушкина. «Но могли напасть. Могли. Запросто. чего ты взяла?»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 Являются двое из ларца одинаково с лица, и все вам на блюдчике с голубой каемочкой приносит. «Вам-то не все равно?» – нахально ответила Василиса. «Главный доклад будет. Завтра?» – уточнил Шувалов. «Завтра. Утром?» – не отставал он. «Утром. Тогда, может быть, объясните мне, где он?» «На столе возле компьютера», – попытался отговориться Василиса. Но Шувалов схватил ее одной рукой за локоть, а другой помахал перед носом двумя сиротливыми страничками.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 Оказалось, что Надежда Павловна спешит в некую торговую точку, но только не за продуктами, как это можно было предположить. Она шла не куда-нибудь, а в магазин охотник и рыболов, вывеска которого была украшена головой медведя с эмалевыми глазами. Василиса прошмунула следом за ней, изо всех сил стараюсь и надеясь, что Спичкина не станет озираться по сторонам.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 «Позвоню от метро ему на мобильный», – подумала Василиса, и в ту же секунду увидела Спичкину. Надежда Павловна в синим трико, с белыми лампасами и того же цвета капюшоном, легкой трусцой, бежала прямо на Василису. В руках она держала по гантели. Василиса мысленно заметалась. Спичкина была еще довольно далеко, чтобы разглядеть, кто сидит на скамейке. Что делать? Развернуться и бежать перед нее? Тогда уж она точно обратит внимание, а то еще и догонит ее.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 Она вдохнула воздух полной грудью, чтобы закричать, и метнулась в сторону. В ту же секунду неизвестный выскочил в свое укрытие и, нагнав Василису, зажал ей рот горячей ладонью. Только она хотела было потерять сознание, как раздался звук ломаных сучьев, и некто третий подскочил к сцепившейся в опасном объятии парочки и со всего маху шарахнул нападавшего по голове прогнившим бревном.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 Василиса оказалась нос к носу с мочалкой. «Боже мой!» – восклицнула она. «Как же вы меня напугали!» «Извини, извини, я понимаю», – суетливо забормотал мочалка, потирая затылок, и попросила, обернувшись к Шувалову, «Отпустите меня, пожалуйста, мы с Василисой хорошие друзья. А зачем же вы зажали ей рот ладонью?» «Ну, чтобы она не испугалась», – пояснила мочалка. «Но именно этого она испугалась. Ну, я виноват, больше не буду». «Подозрительны вас друзья», – сказал Шувалов. Василиса, поняв, кто перед ним, мгновенно потерял к нему интерес и обратил свое внимание на Шувалова. «Да», – сказала она, – «мы действительно давние друзья. Этот человек не сделает мне ничего плохого. Так что можете идти к своей даме сердца. Если, конечно, у вас хватит поруху ее догнать». «Хватит, не беспокойтесь», – не менее ехидно ответил Шувалов. «Она занимается по составленной мной программе». «Очень хорошо. Надеюсь, сегодня ночью вам представится возможность проверить, кто из вас лучше натренировал. Шувалов схмыкнул и пошел прочь. Василиса смотрела ему вслед до того момента, пока он не перепрыгнул через огородку. Тогда уже она вспомнила мочалка, который стоял возле нее приплясывая от нетерпения и обратилась к нему. «Шеф, как вы меня нашли?» «Я заходил на старый офис».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 Когда ты выскочила из машины, мы еще только начали парковаться. Потом мне нужно было расплатиться с шофером. Короче, когда я освободился, твой след уже простыл. Я просто бродил по этому парку слепую, прятался от людей. А потом вдруг увидел тебя, а ты как раз поднялась со скамейки. Только я хотел тебя кликнуть, но тут на дорожке появилась эта женщина». «Все ясно», – сказала Василиса. Ну, шеф, зачем вы вообще за мной охотились? Вы в курсе, что вас ищут правоохранительные органы?»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 Запомни номер моего конспиративного телефона. Я там прячусь. Только запомни, не записывай. Не учите ученую. Как только достанешь документы, сразу позвони. Мы условимся встречи. В общем, ты в накладе не останешься. Надеюсь, сказала Василиса. Не забывайте, это ужасно рискованное дело. Несколько раз повторив слух телефон-мочалка, Василиса распрощалась с ним и только тут заметила, что на улице здорово стемнело. В парке стало страшновато. Кряхтя и охая, она преодолела загородку, которая накануне, подгоняемая страхом, оставила позади себя, как лошадь, натренированная брать препятствия. И только кублуки стукнули об асфальт, как кто-то снова выскочил на нее из глубокой тени. Отшатнувшись, Василиса писклявым голосом крикнула: «Что это еще за блин с ушами?» «Это не блин с ушами, а твой работодатель», ответил силуэт голосом Кудесникова.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 Так получилось. А ты где был? Где я был, не желая понижать тон кудесник? Я сидел на балконе у Барсова. Вот где я был. А как ты туда попал? Позвонил его старушке-соседке, сказал, что я и строю управление, и что по распоряжению Лужкова мы проверяем прочность балкона, креплений в старых кирпичных домах. Второй раз меня вряд ли пустят. Я пришел с Мерседесом, и она то и дело выглядывала в окно, проверяя, не скармливали, о коту запасы консервов. А потом мне долго не пришлось думать, куда ты делась. Ведь сегодня ты узнала, что Спичкина проживает возле места преступления. Я покинул пост наблюдения и отправился к Спичкиной домой. Проходя по аллее, услышал твой голос, доносящийся из кустов. Вот, собственно, и все. Ты не поверишь. Но я узнала такое. Василиса взяла Кудесникова под руку и принялась жаром рассказывать про леску, которую Надежда Павловна только что приобрела в магазине, а также про ее связь с Шуваловым.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 На заднем сиденье спал Мерседес. Он спал, как человек, на спине, положив лапу на брюхе и лишь иногда приоткрывал левый глаз. Василиса перевесилась через сиденье и почесала его за ухом. Мерседес сонно мурлыкнул. «Кстати, все забывайте спросить», стрепенулась Василиса. «У Барсова есть дети?» «Двое, а что?» «Из них хоть одна девочка, да?» «Ошибаешься, два мальчика». «Странно. Понимаешь, я видел у него в руках куклу с обкромсовыми волосами». Кажется, он собирается приподнести ее в качестве подарка, только почему-то голую. Господи, Боже, Василиса, ты разживаешься какой-то невероятно гру глупой информацией. Ну и чем я виновата? Кстати, я тебе еще не показал весьма странный список. Она потрясла сумочку над подолом. Вот, буквы и даты. Не вижу ничего особенного. Не думаешь же ты, что Барсов составлял список своих жертв, куда вносил даты их убийств. Мало ли.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 У коммерческого директора столько всего в голове, что тебе присниться не может. Может быть, он их примировал или приглашал в ресторан. Хотя лично мне это кажется маловероятным. Записывать даты своих свиданий с девицами. Глупо, ты не находишь? Тем более мы остановились на том, что с секретаршами встречался Таланский. Этой версии тебя никто не лишает. И все-таки я хочу попасть к Барцеву домой, не сдавалась Василиса. Ну так мы едем. Но вот только я смутно себе представляю, как во второй раз я попаду на его балкон. Одну старушку я использовал впустую. Остались соседи справа. Попробую, конечно, где наш не пропадало. Ради такого случая я даже взял с собой пистолет. Вдруг случится заварушка. Куда ж ты его денешь? Заскну за пояс джинсов и прикрою рубашкой.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 послушно спряталась за мусоропровод. Сам он позвонил в квартиру, балкон которой, по его расчетам, соседствовал с балконом Барцева, Открыла ему дородная мадам с живым любопытством во взоре. Полы ее застиранного халата висели, как сдутые паруса. Сначала обозрела кота, только потом одарила внимание Кудесникова. «Добрый вечер», – сказал Арсений служебным голосом. «Добрый вечер», – отозвалась хозяйка. «Вам что?»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 «И поштучно за всех удушенных мышей!» «Я даже не слышала о таких новшествах!» – воскликнула мадам. «Распоряжение Лужкова!» – привычно соврал Кудесников. «Бережем здоровье москвичей, избавляемых от вредного действия яда химикатов!» «Надо же! Прошу!» – пространился Коля. Дверь захлопнулась. Василиса выбралась из-за мусоропровода, быстренько достала дезодорант, распылила вокруг душистое облачко, чтобы возвратить себе былую свежесть потом поправила волосы и позвонила в квартиру Барсова. Коммерческий директор «Метеорита» предпочитал ходить дома в халате и шлепанцев. Открыв дверь и увидев перед собой Василису, он резко сглотнул, дернув подбородком, потом проблеял что-то типа э разве так ведут себя ловеласы?» с недоумением, подумала Василиса. «Не могли же Кукушкина с Чечевициной мне наврать? Значит, что-то не так с самим Барсовым».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 как будто его собирались придушить и дернулся назад. «Ах да, сейчас достану!» Василиса выхватила из сумочки то, что ей всучил талантский, и снова сократила дистанцию. При этом ковырнула носком туфли ковер и, сделав вид, что оступилась, повалилась прямо на Барсова, который от неожиданности распахнул ей свои объятия. «Ты такой сильный!» – прошептала она, восхищенно глядя на него снизу вверх. Барсов странно булькнул и сказал – «Хочу и, и себе принести попить». С этими словами он ретировался на кухню и тут же из-за навески высунулся кудесников. «Чё тут изображаешь, ядрёный вошь? Ведёшь себя как агрессор. Чё ты кидаешься на него? Ты должна его соблазнять, а не запугивать». «Как?» – растопырила руки Василиса. «Раскинься, обнажи ножку, облежи губки, потряси волосами. Боже, какая нелепая!»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 Алик! Придушенным голосом взмолился Барса. Скорее посоветуй, как выставить из квартиры чересчур настырную бабу? Никак? Да, очень настырная, значит безнадега. А что делать, если я не хочу? Бежать. Ну, она услышит, когда я буду открывать дверь через балкон, Дум... да, есть у меня веревка. Надеюсь, ты не шутишь. Он бросил трубку на рычаг и, нарнув в какой-то шкаф, выскочил оттуда с мотком белевой веревки.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 Кудесников со скучающим видом приставил ладонь к разутой голове и лениво отрапортовал. «Майор Пронин, 107-й отделение милиции. Провожу боевую операцию с уверенным неслужебным котом». Василиса закатила глаза. «У меня на балконе», – не поверил Барсов. «Что вас так удивляет? Мы защищаем покой граждан, в том числе и в местах их постоянного проживания. нам поступили сведения, что английские шпионы запускают в подвалы жилых домов мышей, зараженных ящуром».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 Барсов непочтительно оттолкнул Арсения и выскочил на балкон. Начал озираться по сторонам. Привлеченные громкими голосами справа и слева появились соседи. Арсений тут же нырнул в комнату. «Марья Петровна!» – воскликнул раздраженный Барсов, понимая, что его водят за нос. «К вам что, тоже приходил человек с котом?» «Да, приходил, это по поводу мышей». «А у меня еще днем был», – подала голос старушка. «Всю картошку мою нюхал, как будто она им медом намазана». Барсов метнулся обратно в квартиру. Кудесников встретил его улыбкой. «А что, если я позвоню в отделение милиции?» «Да ради бога!» Барсов выполнил свою угрозу и с завидной сноровкой дозвонился до названного кудесником отделения. «Простите, э, <кхм> вас беспокоит жилец дома номер 35, корпус 2 Барсов, Виталий Игоревич. Я бы хотел узнать, вы сегодня сбрасывали десантные балконы в связи с нашествием английских мышей, зараженных ящером?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 Если захотите, подходите к булочной. Там взлетная площадка. Разъяренный Барсов захлопнул дверь с такой силой, что в мусорпроводе зазвенели консервные банки. Кудесников с Василисой, как нашкодившие дети, с опытом побежали вниз по лестнице. Инфантильного Мерседеса сыщик заранее сунул под мышку У него кладовка набита куклами, выплела Василиса, оказавшись в машине. Пристегнись. Куклы все разные, с бирочками, приделанными к рукам. Если бы ты не гнал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 Кудесников завозился и стал выбираться из машины. «Провожу тебя до двери», вздохнул он, «а то еще посидишь по дороге». Василиса ничего не ответила, потому что в душе была рада. Этому предложению не сказано. Дом встретил ее давно забытым запахом жареной картошки с луком. Василиса очень любила это блюдо, особенно если его готовил кто-то другой. Гена Сестраков, обвязавшись фартуком, орудовала на кухне. Сестрица сидела в комнате и пилела ногти с мечтательным выражением на лице. «Думаешь, так будет всегда?» – нездоровый спросил с Василиса. «Вот подожди, он въедет на твои метры, тогда посмотрим». «А мне кажется, Гена по-другому просто не может существовать», – возразил Света. «Он деятельный, энергичный. Кстати, починил себе пылесос». «Не может быть», – не поверила Василиса, – ума не приложу. «Как жена отпустила такую драгоценность!» «Знаешь что?» Перешла наш опыт цвета темнее лицо. Мне кажется, его жена даже не знает, что он ушел. Почему так решила? Возможно, он сказал ей, что в командировке, или что у него врал на заводе. Думаешь, он тебе врет? Ну зачем? Ну зачем они все врут? Наверное, боится лишиться тыла. Что, если у нас не заладится? Куда ему деваться? Ну так спроси лоб. Кстати, а с чего ты вдруг взяла про жену? Да так, всякие мелкие признаки. Ты ведь в курсе, у меня же есть печальный опыт. У Василисы из-за молодости опыта не было никакого. Она искренне считала, что отношения между мужчиной и женщиной не могут иметь полутонов и всегда окрашены радикально. Любит, не любит, обожает, ненавидит. И как венец всему, готов жениться или нет. «Девочки, идите ужинать», – позвал Гена из кухни. Он встретил их домашней улыбкой, от которой волосы забавно топорщились в разные стороны, а из-под них выглядывали два крупных передних зуба,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 Она быстренько смотала свою комнату, чтобы не раздражать гостей. Ей было хорошо и спокойно с ними. «Когда я получу эту тысячу баксов», – подумала он, засыпая, «то первым же делом закажу себе железную дверь».